Лена. В лицо пахнуло свежим воздухом. Лена подошла к самому краю вежи и тяжело оперлась на загороду. Ох, и выдался. Еремей шагу ступить не давал, вился вокруг мухой, зубы заговаривал. То косы ее огненные похвалят, то улыбнется ласково, то примется рассказывать, как богат его дом, только женской руки не хватает. Не сдержавшись, Лена фыркнула. Любая бы поняла, на что намекает Еремей, и, недолго думая, уже собирала бы сундуки преданого, потому как хорош молодец, волосом кудряв, на лицо светел, работы не боится, почет среди воинов имеет. Но сердце у Лены оставалось к нему равнодушно. Вот ежели бы Никита так за ней увивался. — Что, с милым повидаться решила? — грохнула за спиной. Олена шарахнулась в сторону и чуть вниз не полетела, но вокруг стана сомкнулось крепкое кольцо рук. Никита притиснул ее с собою, и от его близости все мысли разбежались пугливыми мышками. Пусти! Трепыхнулась у Лена, а да только сильнее сжал. А ежели не пущу, то что? Ох, ответить надобно, так, чтобы не подходило более. Ну, ладных слов не нашлось. Слишком близко стоял к ней Никита и воспоминания о том, как обнимал он ее и целовал, сладкой отравой напитали кровь. А воевода шумно выдохнул, прошел с рукой по ее боку, сжал бедро. Наверное, и невесту свою так трогал. Олена рванулась изо всех оставшихся сил. Милашку свою лапой бросила в сердцах. Кжемяк отшатнулся. — За языком следи, Веда. — А не то что ответила дерзко вскидывая голову. Вы его дрогнулся и вдруг снова притиснул ее к загороде. А то, думаешь, нужна Еремия, таких как ты, у него в каждом селении пяток. Не суди по себе, ежели привык других обманывать. Никого я не обманывал, а вот ты, ты мужиками только пользуешься. Неправда. Да ты что? О разбойникам значит, сказки рассказывала. У Алены аж перед глазами все помутилось. До того тошно стало, а воевода всполошился вдруг. — Олена! Не видеть бы тебя веки вечные! — крикнула от всего сердца. «Отпусти — Отпусти! Но воевода крепче сжал пальцы. — Я не хотел. Отпусти — Отпусти! — повторила строже. — Но... Или клянусь, утром меня в селении не будет. И воевода отступил. А она, не чуя под собой ног, бросилась в горницу и только там, в одиночестве, дала волю слезам.